Глава тринадцатая. Дэн. Каждый день появляется новый пост, новый текст, новая фотография. Всегда в одно и то же время, в семь часов вечера, когда Коко укладывается спать. С тех пор, как мы обнаружили ролевой аккаунт, неизвестный выложил еще три поста. Каждый сыплет соль на рану, каждый страшнее предыдущего. Если бы они были в явном виде помечены как ролевые, мне стало бы легче. Конечно, я разозлился бы, проникся отвращением, но хотя бы понял, что происходит. Последние три дня стали сущим кошмаром. Каждый раз, выходя из дома, я оглядываюсь, сматриваюсь в стекла автомобилей, провожаю незнакомцев подозрительным взглядом. Вчера вечером к нам пришел здоровяк в комбинезоне. Он поставил еще один замок на заднюю дверь и броненакладку на переднюю. А я всю ночь не спал, размышляя о том, можно ли доверять мастеру. Злоумышленник, выкладывающий посты в интернет и укравший ноутбук «Винтер» был у нас дома. Ходил по нашей кухне, трогал наши вещи. На этом ноутбуке все наши фотографии, семейные, личные, снимки нашей дочери. И теперь их кто-то публикует, одну за другой. Как только мы поняли, что происходит, Эми немедленно созвала военный совет с Айрин. «Надо отдать должное агенту моей жены. Не было случая, чтобы Таня взяла трубку». По-моему, Айрен ни разу не заставляла Эмми ждать дольше трех гудков. Вероятно, она тоже ест, спит и ходит в туалет, но это трудно представить. Эмми включила громкую связь и принялась бродить туда-сюда по кухне с бокалом вина. Я сидел на диване с ноутбуком. Айрен несколько раз спросила, что, по мнению Эмми, может сделать полиция. Разве они оказали помощь, когда мы заявили о взломе? А поддержка Инстаграма, они как-то реагировали на предыдущие жалобы. Эмми не отвечает, поэтому я предполагаю, что вопросы носят риторический характер. Глядя на метание жены, злюсь еще сильнее. Не на того, кто это делает, а на Эмми, на Айрин, даже на себя. Вчерашний пост оказался для нас настоящим ударом. Когда я прочитал его, меня чуть не вырвало. Всем привет, два восклицательных знака. Надо признать, неизвестный автор весьма искусно подражает стилю инстамамочек, в том числе моей жены. Те же неуклюжие метафоры, наигранный энтузиазм, громоздкие фразы. Неудивительно, что у этого аккаунта есть преданные подписчики. Когда я добрался до конца текста, мне стало по-настоящему дурно. Рози сейчас в больнице, сдает анализы, и хотя ей иногда больно, она держится очень храбро. «Боже мой, как жаль это слышать», – гласил первый комментарий. «Надеюсь, результаты будут хорошими и ей станет лучше». Вторая комментаторша описала случаи жизни, когда ее собственная дочка лежала в больнице. Третья прислала эмодзи с перевязанной головой и множество сердечек. Текст сопровождался фотографией, сделанной мною в нашем палисаднике прошлым летом. Коко с улыбкой демонстрирует новый зуб. Моя дочь. Моя дочь. Настоящая девочка, спящая наверху в кроватке с приставной лестницей и укрытая одеялом с героинями холодного сердца. На полу валяются игрушки, на стенах развешаны рисунки. Если в комнате сквозняк или кто-то открывает дверь, рисунки колышутся. Когда я заглянул к ней, Коко крепко спала, обнимая куклу Эльзу. Она до сих пор не понимает, почему ей нельзя пойти в детский сад к подружкам. На третий день я проверяю ролевой аккаунт каждые пять минут, перечитываю предыдущие посты, просматриваю новые комментарии, подсчитываю новых подписчиков, понемногу схожу с ума». Ровно в семь вечера появляется очередной пост. Мы с Эми сидим на разных углах дивана, крепко сжимая телефоны. При виде фотографии Эмми судорожно ахает. Я смотрю на экран. Какого хрена? На снимке Коко, печально свернувшаяся в клубочек на больничной кровати, за спиной у нее капельница. Раньше я не видел этой фотографии. Не понимаю, откуда она взялась, где это снято. Потом замечаю, что капельница на самом деле не прикреплена к моей дочери, но вопросы все равно остаются. Мой мозг медленно, натужно складывает кусочки мозаики. Где был сделан снимок? Когда? Кем? И с какой целью? Меня переполняют гнев и отвращение. Становится окончательно ясно, это дело рук Эмми. Как ей такое в голову пришло? Я прочел текст под фотографией несколько раз, прежде чем смог уяснить смысл. Сперва автор заявляет, что ему или ей трудно писать этот пост. Далее речь идет о том, что сегодня был тяжелый день. Но Розе вела себя очень храбро, и ею можно гордиться. Потом длинный абзац, как для них обеих важна поддержка и обещание со временем ответить на все личные сообщения. В общем, пишет он или она в заключении, нам остается ждать результатов и не торопить события. «Что это значит?» – спрашиваю я у Эми. «Прочитай. Что это значит?» Ее лицо, освещенное голубым мерцанием экрана, искажено, губы плотно сжаты. Она читает, переворачивая браслет на запястье. Крутит его то так, то этак. Не знаю. Эми корябает уголок рта. Прикусывает ноготь. Я не знаю, что это значит. Впервые моя жена выглядит по-настоящему напуганной. Мне следовало сделать больше. Я могла сделать больше. Если б я знала, что сказать, кому обратиться за помощью, Грейс была бы жива. Я пыталась с ней поговорить. Предлагала посоветоваться с врачом. Убеждала выбраться из скорлупы начать общаться с подругами, встречаться с людьми, хотя бы просто выходить из дома и дышать свежим воздухом. Грейс не реагировала. Порой, когда я обращалась к ней, она вздрагивала, будто забыла о моем существовании. За несколько недель моя дочь совсем истаяла. Под глазами образовались темные мешки, щеки запали. Бритая голова только усиливала гнетущее впечатление. Я спрашивала, когда она снова отрастет волосы, Грейс огрызалась или отмалчивалась. У моей дочери были чудесные длинные локоны. Я надеялась, ей удастся продать дом за хорошую цену и начать новую жизнь, перебраться поближе ко мне или к подругам, подальше от воспоминаний. В выходные, ее последние выходные, Грейс вроде бы чуть-чуть повеселела. Я позвонила ей в пятницу вечером, рассказала какую-то дурацкую историю о моих соседях И она даже засмеялась. «Я люблю тебя, мама!» — произнесла она, прежде чем положить трубку. Мы договорились, что я заеду в воскресенье на чашку чая. У меня были свои ключи. Я хранила запасной комплект на случай, если Грейс или Джек ключи потеряют или оставят в доме, а сами захлопнут дверь снаружи. Или если нужно подъехать в их отсутствие и принять посылку, или встретить мастера — Я звонила в звонок 15 минут. Войдя внутрь, я позвала Грейс по имени, поискала в гостиной и на кухне, поднялась наверх, заглянула в спальню. Я подергала дверь ванной. Сперва мне показалось, что она заперта, но потом стало ясно, с другой стороны что-то мешает. Я поднажала, дверь поддалась. Я толкнула сильнее и заметила, что из щели между дверью и полом что-то торчит. Это оказался рукав джемпера, Я снова толкнула дверь. Она приоткрылась на пару сантиметров. Я опять позвала Грейс, но та не откликнулась. По заключению медэкспертизы, смерть наступила в субботу, во второй половине дня. Утром Грейс отправилась в магазин, купила хлеба и молока и уже уходя наткнулась на коллегу по работе. Они поболтали, договорились как-нибудь встретиться. Вернувшись домой, она поставила на кухонный стол... Не чашку с чаем вошла в ванную разложила на крышке унитаза все что ей требовалось и покончила с собой ей было тридцать два года эми помните маленькую синюю галочку которую присваивает инстаграм знак успеха волшебный символ дарующий мне и моей группе взаимопиара Титул «Альфа-мамочек» всея интернета. В общем, выяснилось, что это маленькая синяя галочка, большой, жирный ноль. Как только мы обнаружили ролевой аккаунт, Айрин обратилась в поддержку Инстаграма. Нам казалось, поскольку мой блог верифицирован, а я приношу им деньги спонсорскими постами и рекламой, они должны рассмотреть наш запрос в первоочередном порядке. Я надеялась, что ужасная, чудовищная ситуация, от которой мороз идёт по коже, побудит их к действию. Айрин подробно объяснила. Сперва в электронном письме, потом в серии разгневанных голосовых сообщений, в адрес начальника отдела по работе с блогерами, что фотографии украдены, а контент носит, прямо скажем, угрожающий характер. Мы рассчитывали, что нам пойдут навстречу, и ролевой аккаунт закроют. Они не предприняли... Ровным счетом ничего даже не ответили. По мнению Айрин, на помощь полиции тоже уповать не приходится. Да, возможно, посты выкладывает тот, кто украл ноутбук. Однако полиция понятия не имеет, кто это. К тому же злоумышленник мог взломать облачное хранилище и похитить фотографии оттуда. Если рисовать диаграмму Венна, множество долбанутый вор-одиночка и продвинутый хакер заметно пересекаются. В любом случае, я размещала снимки своей семьи в интернете ради заработка. Подписчики репостили их в своих аккаунтах, сохраняли скриншоты, распечатывали и чего только с ними не делали. Вряд ли полиция с пониманием отнесется к моим жалобам, что это не те фотографии. Однако Айрин упускает очень важную подробность. Тот, кто украл ноутбук, настолько одержим нашей семьей, что готов проникнуть в нашу жизнь. Это не безликий тролль, не безымянный хейтер, а реальный человек, выдающий мою семью, наши личные воспоминания за свои собственные. Единственный способ унять тошнотворный страх — напоминать себе о том, что на любую публичную персону в интернете найдется довольно грязи. Наверняка у детей, всех известных инстамамочек, есть ролевые аккаунты. «Старайся не принимать это близко к сердцу», — говорит Айрин, похлопывая меня по колену. «Есть и хорошие новости. Вчера звонили продюсеры из BBC3. Они почти определились. Твоя история их растрогала. Чует моё сердце, контракт достанется тебе». Мы в студии звукозаписи. Нас встречает Хиро Блайт, феминистка, инстаграм-поэтесса и ведущая подкаста «Бурный поток», посвященного менструациям. Миловидная хрупкая блондинка в белом платке и зелёном халате, накинутом на белый топ и укороченные расклешённые джинсы. В её руках тлеющие листья шалфея. «Приветствую тебя, сверхновая звезда женственности! Добро пожаловать! Это для очищения!» Она указывает на пахучий источник пожара и ведет нас в звукоизолированное помещение, где Ханна, Белла, Сюзи и Сара уже заняли свои места перед микрофоном. Я принесу нам малинового чая и начнем. Усаживаюсь между Сьюзи и Сарой, стараюсь отвлечься от личных проблем, забот и страхов и сосредоточиться на работе. Один из немногих полезных уроков, преподанных мне матерью, за исключением рецепта приличного мартини, делать хорошую мину при плохой игре. «Представь, что у тебя в голове коробочка», учила меня мама, «сложи в неё то, о чём не хочешь думать, закрой крышку, изобрази на лице улыбку и вперёд!» «Это вообще нормально?» — как-то спросила я. «А если коробочка переполнится, что делать, если я не смогу всё туда вместить?» «Представь коробку большего размера», — ответила она. Хиро возвращается с подносом, на котором стоят дымящиеся кружки, хэштег «Бодрые будни». «Ну что, поехали?» — показываю большой палец. Итак, сёстры по крови и наши постоянные слушательницы, Хиро жестом предлагает нам взяться за руки. Сегодняшний выпуск «Бурного потока», как обычно, представляет кубок богини, самый экологичный способ, для вмещения вашей ежемесячной благодати. Эти восхитительные менструальные чаши для женщин, заботящихся о сохранении нашей планеты, выпускаются в четырех цветах, включая ограниченную серию, розовую с золотом, а также прекрасно подходят для мытья в посудомоечной машине. Сегодня со мной группа женщин, устанавливающих новые тренды в материнстве. Без преувеличения, вы — настоящие героини, изменившие представление о современной матери. Прежде чем мы начнем, хочу прочесть вам свое новое стихотворение под названием «Кровь мироздания». Она нажимает на паузу. Я заранее записала его в ванной, там акустика лучше, потом добавлю. У Айрен такой вид, будто она вот-вот подавится менструальной чашей. «Итак, расскажите о своих первых менструациях», — серьезным видом произносит Хиру. Сара, мама из Хакни, от прямо-таки подпрыгивает на месте. «Мне ужасно повезло. У меня была мудрая мама. Она учила, что месячный — дар, которым вселенная наделила женщину. Мое чрево — это сад, в котором произрастает человеческая жизнь, и каждый месяц менструации смывают его цветы. Когда они впервые пришли... Мне было одиннадцать. Мама устроила праздник. Мы отправились на мастер-класс по изготовлению букетов. Моей из тоже скоро одиннадцать. Мы будем делать короны из цветов. Разумеется, это вранье. Мать Сары, как и все матери в восьмидесятых, выдала ей пачку жутких прокладок с полоской клея посередине и впитывающей способностью, как у зонтика, и сказала, что на этой неделе она в бассейн не пойдет. Однако Тампакс клюнул на наживку. Как только у бедняжки Изольды начнутся месячные, она станет лицом рекламы тампонов. Ее ожидает фотосессия в белом платье с венком из красных роз. Пусть скажет спасибо, что ей не придется кататься на роликах по песку в обтягивающих легинсах. Как окрыляюще! Воздавать таким образом почести богини-матери просто волшебно! Я в восторге! Ну, кто следующий? «Вы обсуждаете между собой свои циклы? Лично меня менструации завораживают. И именно благодаря им мы можем считать себя женщинами, ведь они – источник нашей силы. Я веду дневник своих выделений, каждый месяц у меня подробно расписан. Очень важно быть честной со своими гормонами», – говорит Хиро. Я киваю, мысленно корчась, только представьте, Эта женщина считает, что самая интересная ее часть — та, которую она извергает из себя и смывает в унитаз, а потом строит вокруг этого настоящий кровавый бренд. Как вам известно, все мы исповедуем честность, торжественно провозглашаю я. Мы используем наши блоги, чтобы воодушевлять женщин, побуждать их делиться правдой. Чуть крепче сжимаю руки Сюзи и Сары. Разумеется, наши циклы тоже синхронизировались. Помните, как в школе с лучшими подругами даже мое чрево обожает этих женщин. Заразительно смеюсь. Внезапно мне приходит в голову, а вдруг кто-то из них постит фотографии Коко. Если выдавить меня из Инстаграма, доля пирога увеличится. К тому же именно Сюзи рассказала нам об этом аккаунте. Может, они сговорились? Трудно представить их в качестве взломщиц, но они вполне могли подредить кого-то другого. Господи, Эми, о чем ты думаешь? Видимо, история с ролевым аккаунтом проняла меня сильнее, чем я предполагала. Как вы справляетесь с изменениями, происходящими с вашими телами в течение месяца? Я основала движение хэштег «Цикл на позитиве» поскольку всей душой верю, что празднование физических ощущений, приходящих во время месячных, есть высшее проявление заботы о себе. Патриархальный уклад требует, чтобы мы относились к менструациям чисто с медицинской точки зрения, а, по-моему, мы должны принять эти дни с открытым сердцем. Например, я ношу лунный камень, который продаю в своем магазине на Etsy. Ссылка в профиле дамы. Он куда эффективнее, чем болеутоляющие. Хиро с улыбкой указывает на свои бусы. А вот лазурит... Тем временем я замечаю, что Айрин получила сообщение. Ее глаза загораются, она делает мне знак следовать за ней, и одними губами шепчет Хиро. «Извините», пока та вещает о целебных свойствах капустных листьев, засунутых в трусы. Мы выходим в коридор и тихонько прикрываем за собой дверь. «Это — говорит Айрин. «Просят перезвонить. Подожди минутку». Она отходит подальше, где лучше ловит связь, и через некоторое время возвращается, лучезарно улыбаясь. «Эмми, ты победила! У тебя будет собственное шоу! Мы до глубины души потрясены ее откровенностью! Вот их слова! Похоже, твое видео произвело фурор! Ты что, не посмотрела его перед отправкой?» — удивляюсь я. «Не было времени!» «Покажи сейчас. Хочу увидеть, чем ты их покорила». Достаю телефон и нахожу ролик. Вот я без макияжа в серой футболке, в которой кажусь еще более измотанной. Смотрю в пол. Рядом со мной колыбелька-медвежонка, в руках мягкая игрушка. «Я Эми Джексон. Для вас просто мама. Мне нужно сообщить нечто важное. Я построила свой блог на честности, однако не была честна с вами до конца».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 Ты стараешься подавить её, а по ночам всё равно мечтаешь, как через несколько месяцев возьмёшь на руки своего малыша. Возможно, я молчала, потому что теперь у меня есть коко и медвежонок, а может, мне было слишком трудно подобрать слова. Наверное, правильных слов не существует. Я перепробовала все способы утихомерить боль. Надеюсь, если я поведаю свою историю и помогу другим женщинам рассказать о себе, Мы сможем исцелиться. Экран гаснет. Мой голос затихает в темноте. В тайне горжусь своими способностями к видеомонтажу. На лице Айрин написано удовлетворение. От выкидыша до просто мамы. Личный взгляд на потерю ребенка. Смотрите на BBC3.